Однако чувствовал себя победителем и уехал на несколько дней в Ковенскую губернию к старшей дочери, которая уже была замужем, в имение Довторы. Были холодные, хмурые весенние дни начала страстной недели. Но с приездом Столыпина погода вдруг переменилась, пришло тепло и засияло солнце. Он гулял с дочерью, зятем и гостившей у них молодой американкой по саду, любовался пробуждением природы, ездил верхом, учился играть в бридж, он стремился полностью забыться. Погостив четыре дня, Столыпин вернулся в Петербург. Там он застал совсем другое настроение. Гучков, протестуя против игры законом, отказался от председательства в Думе. Несколько думских фракций внесли запросы по поводу крушения основных законов. Подавляющее большинство думцев было раздражено. Правые были возмущены расправой с Дурново и Треповым, левые — призраком диктатуры. Правый монархист, граф Бобринский, писал в своем дневнике «Возмущению Петербурга нет границ». И так оценивал действия Столыпина. Имел такую исключительную удачную партию на руках, И так глупо профершпилился. Олег Тихомиров, который несколько дней назад предвидя отставку премьера, приветствовал его, теперь был настроен совсем по-другому. Столыпин решился взять закон глупости. Хорош заговор. Все программы монархических союзов требуют восстановления самодержавия. Какой тут заговор? Не ожидал я, чтобы Столыпин в пылу борьбы мог унизиться до явного лживого доноса. 15 марта Дума возобновила работу. С ее трибуны на председателя Совета Министров обрушилась резкая критика. Трудно было поверить, что это та Дума, которая еще недавно сотрудничала с правительством. Октябристы, кадеты, правые — все обвиняли Столыпина. Смешно и трагично, что лица, руководящие русской политикой, настолько не осведомлены, что они считают возможным найти в Думе поддержку для грубых правонарушений, — говорил октябрист Шедловский. Милюков проводил историческую параллель. «Как будут сконфужены заграничные газеты, когда узнают, что наших членов Верхней Палаты, за выражение ими мнения, не только подвергают дисциплинарной ответственности, как чиновников, но и отечески карают, как холопов. Благодарите нового Бориса Годунова! Наверное, неспроста приват зацент истории Милюков выбрал имя Годунова, на котором лежит обвинение в убийстве законного наследника престола. С Милюковым перекликался Львов. Когда у Карамзина спросили о Баракчееве, он ответил, «Священным именем монарха играет временщик». Вслед за предъявил запрос правительству и Государственный совет. Столь дружное осуждение было для Столыпина неожиданным. Он видел, что переоценил свои силы, что общество, смирявшееся с жесткими мерами по подавлению террора, сплачивается против него, как только он переступил незримую границу здравого смысла. Еще недавно он боролся с правами против установления диктатуры и против ликвидации Думы. Боролся с левыми против иллюзий мгновенных скачкообразных перемен, сейчас, по мнению большинства, нарушал собственные правила. Сказывалась еще и старая русская традиция. Судить правителей не по закону, а по общественному представлению о справедливости. Западная философия. Пусть рухнет мир, но восторжествует закон. В России всегда была холодной книжной максимой. В России мир был выше и царского мнения. Показательно, что начав бороться с общиной, С крестьянским миром Столыпин получил от этого мира удар, выраженный в народном представлении о справедливости. А то, что и Дума, и Государственный Совет в данном случае выражали не групповое мнение, а универсальное, бесспорно. Они поправляли и монарха. Действие председателя Совета Министров было осуждено в обеих палатах. Понимал ли Столыпин это до конца? Трудно.